В последний раз сборная СССР завоевала право выступить в финальной части состязаний в 1970 году в Мексике, но осталась за чертой полуфиналистов. Напоминанием о тех событиях навсегда остался бронзовый бюст Киевского динамовца Анатолия Бышевца, установленный перед входом на стадион Астака, где в 1986 году встретились сильнейшие футболисты мира. Первыми 29 мая в Испанию прилетели аргентинцы. Мы же появились в Севилье последними. За день перед матчем с бразильцами специальный рейс Аэрофлота доставил нас из Москвы. Поселились в гостинице, где большая часть номеров оказалась занята бразильской торсидой. Желто-зеленые флаги и футболки заполнили округу. И даже без единого облачка испанское небо было желто-зеленого оттенка. Правда, на последнее обстоятельство, наверное, влияла жара. Днем столбик ртутного термометра, установленного на городской ратуше, показывал плюс 45 градусов. Чемпионат открылся в Барселоне на красивом и удобном стадионе Ноу-Камп, no построенном специально к чемпионату и принадлежавшем клубу Барселона. Аргентинцы, выступившие против бельгийцев, нарушили давнюю традицию матча открытия, обычно заканчивавшихся с нулями на табло, и неожиданно проиграли 0:1. А ведь в составе заокеанских футболистов выступало 9 чемпионов мира и восходящая звезда Диего Армандо Марадона. Чемпионат едва начался, а сюрприз тут как тут. Впрочем, мы озабоченные предстоящей встречей с бразильцами, жарой, что буквально сжимало в обжигающих объятиях, стоило лишь выглянуть, из захлождённые кондиционером комнаты едва ли придали этому событию большое значение. У нас хватало забот и трудностей. мешали отдыхать бразильские болельщики. Рев их труп и грохот метровых барабанов пробивался сквозь закрытые номер два окна. Хорошо ещё, что организаторы додумались отгородить наш этаж от остальных и выставить охрану мрачно молчаливых парней из десантных частей. Как всегда перед матчем я старался думать о чем угодно, только не о предстоящей игре. Вспоминал моменты из прошлых футбольных спектаклей. Чаще мысль возвращала к матчам с Баварией, сокрушенной нами дважды. На особенно четко видел наш родной республиканский стадион в тот туманный осенний вечер 1975 года и себя пляшущего от радости, до да чего красив был гол. Мама, она наверное, тоже потеряла сон и думает, думает обо мне. Знал, что она уже с утра готовится к матчу, убрала в квартире, накрыла стол к приходу отца они торжественно, как в новогоднюю ночь, поужинают и будут молча глядеть на экран с замиранием сердца, ожидая мига, когда Николай Озеров каким-то проникающим в самое сердце голосом скажет: "Мы с вами находимся в Севилье, на стадионе Рамон Санчес Песхуан. Все 70 70.150 мест заполнились задолго до начала матча". Итак, состав сборной СССР На этом мои мысли обрывались, и хотя я несколько раз возвращался к этой теме, решить за тренеров, кто выйдет Наполи против сборной Бразилии, трехкратных чемпионов мира, не мог. Наверное, и им триумвирату Бескову Лабановскому, Ахалкацы, да двум их помощникам и руководству делегации тоже не просто решить, кто наиболее достоин выступить против команды Сантаны. Не стану кривить душой, скажу, когда впервые в истории советского футбола, да только ли советского, сборной взялись руководить один главный два старших тренера, исповедующих разные подходы как к тренировочному процессу, так и к игровым построениям. После первого шока мы ощутили на себе благотворное влияние новинки. Хотя злые языки утверждали, что они напоминают знаменитых басиных персонажей, тянущих воз каждый в свою сторону. На деле же у тренеров сложились уважительные, ровные, учитывающие мнения каждого отношения.